Страница 138. Пятое. Инструментальные методы диагностики. Рентгенодиагностика заболеваний позвоночника. Неконтрастное рентгенологическое исследование позвоночника. Позволяет проводить дифференциальную диагностику между тремя основными формами дистрофических изменений в ПДС. Спондилодистрофии, то есть дистрофическими изменениями в позвонке. Остеохондрозом, то есть дистрофическими поражениями в межпозвонковом диске. Спондилоартрозом то есть дистрофическими изменениями в межпозвонковых суставах. По данным ЯЮ Попелянского, 1974 год, часто в ПДС можно одновременно выявить дистрофическую патологию диска, суставов и связок. Рентгенодиагностика остеохондроза Основывается на изучении состояния позвоночного столба путем анализа рентгенограмм, сделанных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, прямой и боковой, а также в двух косых проекциях. В выявлении начальных симптомов патологии диска большое значение принадлежит рентгенологическим исследованиям позвоночника с использованием функциональных нагрузок в положении сгибания, разгибания и боковых наклонов. В необходимых случаях обычное рентгенологическое исследование дополняется томографией. Рентгенография позвоночника может производиться как в горизонтальном положении больного, так и в вертикальном. При шейной спондилографии Предпочтительные последние это касается и поясничной спондилографии с функциональными пробами. В последние годы в диагностике остеохондроза, кроме обычных методов рентгенологического исследования, широко стали применяться контрастные: дискография, миелография, пневмомиелография, веноспондилография, ангиография. Чтение спондилограммы начинается с ее общей оценки, с определения конфигурации исследуемого отдела позвоночника. Количество позвонков, так как наличие переходного позвонка создает неблагоприятные статикодинамические нагрузки соответствующих ПДС. Определяются следующие рентгеноанатомические детали. тела позвонков их замыкающие пластинки, окружённые костным краевым кантом, ножки дуг, межпозвонковые суставы и образующие их суставные отростки верхний и нижний, поперечные и остистые отростки. Особое внимание уделяется оценке состояния рентгена видимых дисков, то есть межпозвонковых щелей. Межпозвонковые диски на рентгенограммах без патологии позвоночника имеют вид светлой полосы прямоугольника, определенной высоты, находящейся между изображением замыкающих пластинок тел смежных позвонков. Страница 139. При остеохондрозе или других поражениях диска Его высота обычно уменьшается. Высота дисков исследуемого отдела позвоночника оценивается не только визуально, но и с вычислением коэффициента высоты дисков. Он равен отношению суммарной высоты тел позвонков данного отдела к суммарной высоте дисков. Измерение проводится на спондилограмме в боковой проекции по дорзальной поверхности. В норме для шейного отдела позвоночника этот показатель равен 4,7, для грудного 8,3 и поясничного 5,5. Показатели даны для людей в возрасте от 36 до 50 лет. При анализе рентгенограмм позвоночника необходимо изучение состояния позвоночного канала и межпозвонковых отверстий. Рентгенологическая оценка состояния позвоночного канала и межпозвонковых отверстий дается на основании изучения рентгенограмм в двух основных проекциях. Боковые стенки позвоночного канала образованы ножками-корнями дуг позвонков. На рентгенограммах в прямой проекции ножки дуб позвонков имеют вид более или менее четко очерченных овалов. Они проецируются на верхней наружные участке тел позвонков. Чтобы определить величину фронтального диаметра позвоночного канала на уровне любого позвонка, достаточно провести линию от медиальной части овала корня одной дужки к медиальной части симметричного корня дужки. Оценка сагитального размера позвоночного канала на шейном уровне не представляет трудности. При этом следует учесть, что передняя стенка канала образована задними поверхностями тел, позвонков и соответствующих дисков. Она хорошо прослеживается на всем протяжении позвоночника. Несколько сложнее оценка состояния задних стенок позвоночного канала. Задняя стенка позвоночного канала хорошо выявляется только в шейном отделе. Она образована основанием остистых отростков и представляется на боковой рентгенограмме в виде дугообразной линии, выпуклой кпереди. Сагитальный диаметр канала Расстояние от указанной задней границы до передней в норме он равен 14 мм и более на шейном уровне. Для воспроизведения задней стенки позвоночного канала в грудном и поясничном отделах следует провести линию от вершины верхнего суставного отростка до вершины нижнего суставного отростка данного позвонка. Середина этой линии и соответствует задней стенке позвоночного канала. По двум рентгенограммам обычно удается определить состояние позвоночного канала. Некоторые авторы рекомендуют оценивать ширину позвоночного канала по относительным показателям с учетом размеров тел позвонков. В этих целях для шейного отдела Может быть рекомендован индекс Чайковского, который вычисляется следующим образом. Измеряется передне-задний размер позвоночного канала расстояние между задним краем середины тела позвонка и основанием остистого отростка РК и передне-задний размер тела позвонка РТ. Отношение первого показателя числитель ко второму знаменатель и составляет индекс Чайковского ИЧ. То есть ИЧ равно числитель РК, знаменатель РТ. В норме он равен единице. Страница 140. -я. Если он меньше 0,7, говорят о стенозе позвоночного канала. По данным Неврологической клиники Казанского мединститута, подобный индекс для поясничного отдела равен 0,5. На уровне третьего поясничного позвонка имеется наибольшее сужение позвоночного канала. При анализе рентгенограмм позвоночника с целью диагностики остеохондроза, кроме вышеотмеченных рентгеноанатомических деталей, особо следует обратить внимание на межпозвонковые отверстия. Они образованы нижней вырезкой в форме дуги вышележащего позвонка, и верхней вырезки корня дужки ниже лежащего позвонка, а также капсулы межпозвонкового сустава задним краем тела позвонка и диском. На передне-задних фронтальных рентгенограммах позвоночника зона расположения межпозвонковых отверстий определяется непосредственно латерально от позвоночного канала. Так как задней границей каждого отверстия являются передние края суставных отростков, указанная зона отверстий находится между смежными ножками дуг соседних позвонков. Рентгеновские изображения тени межпозвонковых отверстий на боковых снимках суммируется с обеих сторон и определяется на фоне позвоночного канала в виде четко очерченного просветления. Переднюю границу межпозвонкового отверстия на боковой рентгенограмме образуют как упоминалось, нижний отдел задней поверхности тела позвонка и задняя поверхность диска соответствующего позвонка. Верхняя граница межпозвонкового отверстия образована нижней вырезкой вышележащей ножки дуги, нижняя граница верхней вырезкой нижележащей ножки дуги. Заднюю границу межпозвонкового отверстия на боковой рентгенограмме можно определить по передним краям суставных отростков. Таким образом, Рентгенодиагностика остеохондроза основывается на анализе состояния указанных рентгеноанатомических деталей, так как клиническая картина чаще всего зависит от локализации и вовлечения в патологический процесс этих анатомических образований. Рентгенологические симптомы остеохондроза позвоночника можно разделить на две группы. Первая Симптомы, характеризующие нарушение статики позвоночника: выпрямление lordosis, сколиоз, нестабильность. И вторая местные симптомы. Типичными рентгенологическими признаками является следующее. Первое. Изменение конфигурации, чаще местный кифоз, на уровне пораженного позвоночного сегмента. Второе. Сужение межпозвонковой щели. Они оцениваются главным образом на рентгенограмме в боковой проекции. Для шейного и поясничного отделов позвоночника характерно равномерное сужение, что важно при дифференциальном диагнозе с туберкулезным поражением при котором отмечается клиновидное сужение межпозвонковой щели. В грудном же отделе позвоночника возможно клиновидная деформация диска с уменьшением высоты в переднем отделе. Возможно обызвествление диска. Страница 141. Третья. Образование небольших компактных краевых разрастаний, остеофитов, которые возникают из краевой замыкающей пластинки позвонка. Они не достигают больших размеров. Эти костные разрастания при остеохондрозе выявляются лучше на боковых рентгенограммах, так как образуются преимущественно спереди и сзади. Четвертое. Образование краевого склероза на границе с пораженным диском выявляется на рентгенограммах в обеих проекциях в виде уплотнений подхрящевого слоя губчатого вещества тел позвонков. Прилежащий к пораженному диску сегмент позвонка становится плотнее. Пятое. Смещение, сдвиг тел смежных позвонков. Этот сдвиг связан с нарушением функции соединения смежных позвонков и перестройкой межпозвонковых суставов. Смещение позвонков обычно хорошо выявляется на боковых рентгенограммах в виде лестницеобразной линии переднего края спинномозгового канала. Вышележащий позвонок слегка смещен кзади по отношению к нижележащему. Для выявления скрытых смещенных тел позвонков большое значение имеет использование при рентгенографии позвоночника функциональных нагрузок в виде сгибания или разгибания. Крайне важно на шейном уровне выявление таких задних смещений вышележащего позвонка, когда суставный отросток ниже лежащего позвонка перемещается вперед происходит подвывих по Ковачу. На боковом снимке, особенно в позе максимального разгибания, передние отделы суставного отростка видны не позади тел позвонков, а на фоне вышележащего позвонка. Линия передних краев суставных отростков представляется здесь не сплошной, а ступенчатой. Возможны и боковые смещения, обнаруживаемые на передне-задних рентгенограммах. Смещение позвонков при остеохондрозе рассматривается как ложные, так как они происходят в условиях целостности суставных отростков. Смещение в области сустава происходит за счет разболтанности его капсулы, увеличения суставной щели, и нарушение нормального расположения суставных щелей. Все описанные признаки остеохондроза касаются видимых костных образований. Сам же диск рентгена невидим, и лишь в случаях обозвествления можно судить о патологии диска не по косвенным, а по прямым признакам. Выявление контуров задних грыж диска столь существенных в клинике остеохондроза, особенно поясничного, возможно с помощью контрастных методов и томографии. Другую рентгенологическую картину представляет собой так называемые хрящевые грыжи тел позвонков, грыжи шморля, расположенные в ткани выше или ниже лежащего тела позвонка. Спондилографически они представляются в виде узур, ниш, очерченных в давлении в тела позвонков. Хрящевые грыжи отчетливые выявляются на боковых рентгенограммах, особенно на томограммах. Обычно они окаймлены склеротическим валом, реактивное уплотнение костной ткани в ответ на внедрение ткани диска. Диагноз остеохондроза ставится на основании наличия нескольких перечисленных выше признаков. В клинике для комплексной оценки выявленных рентгенографических изменений целесообразно использовать следующие критерии. Страница 142. первое Критерия, отражающие нарушение амортизационной функции диска. Сужение межпозвонковой щели, уплотнение замыкательных пластинок тел позвонков, наличие передних или задних разрастаний остеофитов, скошенность тел позвонков в области передней части краевой каемки, обозыствление фиброзного кольца, развитие артроза и неоартрозов. Для шейного отдела позвоночника весьма патагномичным признаком остеохондроза является изменение крючковидных отростков, деформации их, образование унковертебрального артроза. 2. Критерии, отражающие нарушение двигательной функции позвоночного сегмента который наиболее отчетливо выявляется и уточняется при функциональных пробах патологическая подвижность или обездвиженность, блок, одного или нескольких сегментов. Признаками фиксации на рентгенограммах является выпрямление физиологических искривлений или локальный угловой кифоз, лордоз, сколиоз, смещение остистых отростков, А в далеко зашедших случаях сближение поперечных отростков тел позвонков, локальный блок, симптом распорки. А также участки об диска треугольной формы, обращенной верхушкой в межпозвонковую щель. Нередко отмечаются признаки обездвиженности в сочетании с признаками гипермобильности, разболтанности в двигательном сегменте псевдоспондилолистес, подвывих по Ковачу и прочее. Для оценки стадий и степени выраженности остеохондроза может быть рекомендована классификация Зекера. Первая стадия плюс. Незначительные изменения лордоза в одном или нескольких сегментах. Вторая стадия плюс-плюс. Изменение средней тяжести, а именно выпрямление лордоза, незначительное утолщение диска, умеренно выраженные передние и задние, экзостозы или деформации крючковидных отростков в шейном отделе. Третья степень плюс-плюс-плюс. Выраженные изменения, то есть тоже, но со значительным сужением межпозвонковых отверстий. Четвертая степень, плюс-плюс-плюс-плюс, значительно выраженный остеохондроз с сужением межпозвонковых отверстий и позвоночного канала массивными экзостозами, направленными кзади, в сторону позвоночного канала. Не всегда клинические симптомы могут быть обусловлены рентгенологически выявленными костными изменениями ПДС. В практике рентгенологов и неврологов нередки случаи несоответствия симптомов поражения позвоночника с тяжестью клинических проявлений. По нашему мнению, такое положение обусловлено тем, что изучение остеохондроза позвоночника шло от рентгеноморфологических изменений к клиническим. Первоначально Шморль дал морфологические и рентгенологические критерии грыжи диска, а затем уже нейрохирурги изучали, какие могут быть при данных нарушениях клинические проявления. Поэтому произошло так, что заболевания, получила название по конечной стадии приспособительно-репаративной реакции позвоночника в ответ на патологию диска остеохондроз. То есть окостенение хряща. Страница 143. Такое состояние наблюдается лишь при органической фиксации пораженного диска. Признаки этого окостенения и пытались выявить исследователи в связи с этим и все так называемые выраженные рентгенологические признаки остеохондроза позвоночника обычно являются ничем иным, как симптомами санагенетических репаративных реакций организма